Башон Я даже не могу объяснить, как пусто на третьем этаже Я занимаю три огромных комнаты Моей матери не нравится, что я живу там одна Целая терраса и три желанных комнаты пустовали довольно долго Их вымели, вычистили и снова заперли на замок Я спросила, можно ли мне туда перебраться Меня отговаривали и даже ругали. Но в конце концов я заполучила трехкомнатное царство на третьем этаже. Первое время Ма с Баромой оставались со мной на ночь, чтобы я не боялась. Но мне совсем не было страшно. Мне нравится жить одной. И ощущать, как по трем комнатам и террасе гуляет мрачное одиночество. Кто его знает, что там посвистывает в комнатах? Только это не ветер. Весь этаж забит мебелью. Громадный, неподъемный остров кровати, несколько обитых железом деревянных шкафов, стол с мраморной крышкой, большие настенные часы с маятником. В стеклянном шкафу выставленные в ряд куклы. Все это когда-то принадлежало моей двоюродной бабушке, которая умерла еще до моего рождения. Какая же незавидная у нее была жизнь. Замуж вышла в семь лет, а в двенадцать уже овдовела. Как же мне повезло, что я родилась не в то время. Боже мой, какая ужасная участь. Неудивительно, что женщины восстают, требуя свободы. Иногда ко мне в гости приходят друзья и всякий раз изумляются, какой у меня простор. Некоторые даже завидуют, а есть и такие, которые говорят, «О, Господи, я умерла бы от страха, если бы жила тут одна-одинешенька. Как ты только можешь! Ты такая смелая, честное слово!» Как-то вечером у нас было большое сборище. И вдруг Чанчал сказала, «Послушай, Башон, это к тебя и похитить могут». На что я с удивлением ответила, «Похитить? Да кому я нужна?» Прошлой ночью мне вдруг пришло в голову, что Башон годится для этого лучше всего. У ее родни куча денег, и родственники души в ней не чают. В общем, в наше время злоумышленники могут запросто похитить Башон. Индрани сказала, «Никто не станет ее похищать. Впрочем, Башон ждет другая опасность. Какая? Тому, кто женится на ней, достанется куча всяких вещей, так? Голову даю на отсечение. Многие хотели бы взять ее в жены. Она была права. У брата отца детей нет. Стало быть, я единственный ребенок в семье. И все сходится. «На мне», — Тилок сказал. «Недаром вокруг нее бьются всякие прощелыги. Что верно, то верно, Башон. Тебе нужно глядеть в оба». Он говорил так серьезно, что мы рассмеялись. Я сказала, «Хочешь пощечину? Думаешь, все мечтают жениться на мне из-за денег? И только?» «У тебя всего с избытком, если честно», — сказала Чхенук. видит бог бахчу бесстрастно сказал башон красивая верно но в наши дни и в этом возрасте классическая красота никуда не годится я удивленно спросила выходит я никудышная я этого не говорил сознанием дела возразил бахчу только все эти благородные менделевидные глаза пухлые щеки и блестящие локоны уже ничего не стоят Вкусы изменились. Сама знаешь, в кино на роли главных героинь отбирают девушек с выступающей нижней челюстью, валившимися глазами и резко очерченными скулами. Тилок раздраженно заметил. Чушь. Обсуждать наружность человека — занятие недостойное. Красота — свойства внешние. Личность — вот что главное. Я не участвовала в разговоре. с головой ушла в себя. Почему у меня всего с избытком? Денег, красоты, любящих родственников, друзей. Порой это так утомляет. Родня не спускает с меня глаз. У меня было два деда. Отец моего отца и его дядя. Они оба баловали меня. Они умерли друг за другом в один год. Но другие родственники не стали любить меня меньше. Впрочем, мама отличалась от всех остальных. Она любит меня безмерно, но не балует меня. Мать моя на самом деле чудачка. У нас с ней почти нет ничего общего. Даже мои друзья говорят. Твоя мать уж очень странная, правда? Смотри, как она заботится о своем муже. Что верно, то верно. Родственники всех моих друзей — не отличаются такой преданностью друг другу. Мама очень любит и уважает папу. Она подчиняется ему во всем, в отличие от меня. И при всем том, эта старомодная женщина безупречно ведет домашнее хозяйство. Я слышала, что именно благодаря ее усилиям и предприимчивости мы обзавелись двумя лавками. Наш теперешний достаток — Результат ее прозорливости. Мы все молимся на нее. Ведь это она спасла нашу семью от полного разорения и снова поставила всех нас на ноги. Манера, с какой мама обращается к папе, вовсе не казалась мне необычной. Я привыкла к ней с детства, хотя моим друзьям она резала слух. Они как-то спросили меня, Почему у тебя мать называет отца официально? Апни. Я смутилась и спросила мать: "Ма, а почему ты называешь папу апни?" На что она сказала? Он был значительно старше меня и казался большим человеком. Так что апни вполне к нему подходила. В этом нет ничего обидного. «Значит, все жены должны обращаться к своим мужьям точно так же?» «Ну, конечно, нет. Каждый волен поступать так, как ему хочется. Моя же сила в том, что я всегда уважала его. Иначе у нас бы все развалилось». Я ничего не поняла, но выпытывать у мамы подробности не стала. в нашем доме все еще царила древняя феодальная атмосфера в то время как все вокруг быстро менялось в то утро когда я проснулась у себя на третьем этаже зимнее солнце заливало светом мою комнату через восточное окно день надвигался неумолимо, а у меня в голове все еще кружили воспоминания о давишней ночи лунном свете. и одиночестве. Я почистила зубы и уже собиралась спускаться вниз, и тут увидела, как по лестнице взбирается барома. С ее ревматическим коленом подъем давался ей с трудом. Она часто и тяжело дышала. Я спросила, «Зачем тебе подниматься наверх, барома? Позвала бы меня и все!» «О чем ты ночью?» — так громко говорила с этой четверджи. Я тихонько рассмеялась и правильно сделала, что говорила. А почему они измываются над ней? К чему тебе вмешиваться в чужие дела? Хочешь с ними переругаться? Вы же кричали так, что все соседи вас слышали. Не смей больше так делать. На самом деле, мне хочется как-нибудь собрать всех моих друзей и ворваться к ним в дом. Что ж, тебе это по силам. «Ты не на такое способна!» «Говорят, вчера вечером ты даже грузовик толкала!» У баромы округлились глаза. «Что ты еще придумала?» «Никогда не слыхала, чтоб девицы толкали грузовики!» «По-твоему, барома, мы все еще живем в прежние времена?» «Современные девушки могут все!» «Все? Да не все!» «Девица пристала быть девицей, а не превращаться в парня!» «Слава богу, что по нынешним временам женщины не начали отпускать бороду!» Я не смогла сдержаться и рассмеялась. «Ну что такое ты говоришь, барома? Просто ты завидуешь современным девушкам. Разве нет?» «Это правда. Только разве что самую малость». Барома достала из-под полы своего Сари какую-то мисочку. «На вот, поешь. Я только что приготовила». Гакул Питхи. Я терпеть не могла эти засахаренные кокосовые стружки и невольно поморщила нос. Но о том, чтобы ей в этом признаться, не могло быть и речи. И я только сказала. Ты же не хочешь, чтобы я превратилась в тумбу? ома ты еще совсем девочка. Ну, какая же ты тумба? Ну да, возьму и превращусь. Знаешь, сколько калорий содержится в сладостях? Ни о чем таком я и слыхом не слыхивала. Покушай. Очень полезная штука, особенно зимой. Да и день сегодня особый. Ты же знаешь, что я люблю. Очень даже хорошо. Всякие штучки, которые извиваются точно черви, да острые шингары из лавки гапала Ничего удивительного, что ты превращаешься в скелет. На скелеты сегодня большой спрос. Ладно. Я открою рот, и ты положишь туда кусочек. Мне и притрагиваться противно к этой вязкой, как сироп гадости. А ту руку перепачкаю так, что потом не отмою. Пошире открывай. Горячо. Осторожней. Сказать по правде, барома была мне даже ближе, чем мама. Барома — все равно, что открытая книга. Она ничего не таила в себе. А ее любовь ко мне выражалась в том, что она всегда меня чем-то пичкала, неизменно ругала худобу и даже больше того была против феминизма. И все же, когда я хотела, мне удавалось ее разубедить. Я могла попросить у нее все, что угодно, и незамедлительно получить. Полтора года назад барома чуть в обморок не упала, когда дядюшка купил мне мотороллер. Она с ним крепко тогда поругалась. Ясное дело, раньше она никогда не видела такой штуковины. Зато теперь она с удовольствием ездит со мной на заднем сиденье. Барома говорит, ты впрямь мальчишка. И девчонкой родилась по ошибке. Но Барома не знала, что я самое что ни на есть девчонка. и, в отличие от нее, нисколько об этом не жалела. Я очень счастлива, что родилась девчонкой. Если такая штука, как перерождение, действительно существует, я бы хотела всякий раз перерождаться в девчонку. И вообще, мне бы хотелось, чтобы мир принадлежал только женщинам, а не мужчинам. Какой прекрасный был бы он тогда, если бы в нем жили только женщины. Впрочем, нет. Папа с братом и двое дедушек пусть останутся. И больше никого. Сегодня у нас праздник, и мне предстоит сделать кучу вещей. Сходить на музыку, потом к шабаре за тетрадками, а от нее к сумите. Она вяжет мне кофточку, и я попросила ее немножко изменить фасон. Как только я спустилась по лестнице, мама сказала, «Башон, загляни ко мне после завтрака. Почему она сказала так строго? Моя мама?» И вдруг строгая, пусть даже чуть-чуть. В маминой комнате темно и ужасно уныло. Там полно ящиков, коробок и еще бог весь чего. Барома сидела на кровати и болтала ногами. Мама стояла напротив сейфа. Перед ней на полу лежала огромная шкатулка для украшений. «Закрой дверь и подойди сюда». Я закрыла дверь, но не подошла. Мама как-то странно посмотрела на меня. «Узнаешь эту шкатулку? Неужели не помнишь?» Я покачала головой. «Нет». «А что я должна помнить?» «Когда-то это была твоя шкатулка». Я с отвращением отвернулась. Не помню. Может, не в этой жизни. Я посмотрела на маму с изумлением. Мать всегда была здравомыслящей, и подобной ерунды я от нее никогда не слышала. Что с ней случилось? Ты хочешь сказать? В другой жизни? Барома недовольно сказала матери. «Ну что ты ей голову морочишь?» Совсем рехнулась. Мама открыла шкатулку. Взгляни-ка, да повнимательней. В шкатулке было полно золота и всяких массивных украшений. Мне захотелось выбросить все эти противные штучки. Тут и глядеть нечего, сказала я. Какие-то старинные украшения. На сотню пхори, а то и больше. Но никак не меньше. Зачем ты мне все это показываешь? У меня и без того достаточно украшений. Ты хоть раз видела, чтобы я надевала любое из них? Ненавижу украшения. Это был мой долг. Вот зачем. Кому же принадлежит все это? Неужели тебе подарили на свадьбу? Нет, это все твое. Мне ничего не нужно. Оставь все себе. Лицо мамы на миг озарилось сиянием. Это было видно даже в темноте. Она тихонько и как-то тревожно вздохнула. Барома сказала. «Лата, заканчивай с этой своей драматической историей. А то Бог знает, куда тебя заведет твое безрассудство. Она же еще маленькая. Что они знают в наши дни про драгоценности? Обратись к шетишу». и попроси его кое-что переплавить из этой кучи. Только немного. Ювелирам лучше не показывать, сколько у тебя золота в доме. и Я так и не поняла, что за представление было сегодня утром. Я посмотрела на них по очереди. Что все это значило? Почему мама так странно на меня глядит? Я же здесь не чужая? Мама сказала. «С твоего позволения...» Я уберу шкатулку обратно. С моего позволения? Но при тут я? Я никогда в жизни не видела эти драгоценности. Чьи они? Мама опустила голову. Их кое-кто завещал тебе. А я все это время только их хранила Что же мне с ними делать? И кто их мне завещал? Твоя тетушка. Ей жилось не сладко. И эти драгоценности были для неё всё равно, что сердце. Кто же она была? Ты никогда её не видела. Её звали Рошамойи. Я улыбнулась. Я видела её фотографии. Такие красивые. Выходит, теперь я живу в её комнатах? Ты живёшь там по праву. Иначе зачем бы тебе их занимать? Но почему ты рассказала об этом только сегодня? Мама с Баромой загадочно переглянулись. Я почувствовала между ними какой-то сговор. «Мне пора идти, мама. У меня еще столько дел». «Ладно». Никому не понять романтического безрассудства, когда нахлобучиваешь на голову шлем и уносишься прочь на мотороллере. Пронизывающий холодный ветер, проникнув мне в голову через нос и рот, развеял все мысли про драгоценности. нет Маму с баромой мне было не понять. Какие-то они старомодные. Ни о чем другом, кроме золота и украшений, и думать не могут. Неужели они ни разу не пытались оглядеться вокруг и понять, до чего же прекрасен мир? До Сумиты я добралась уже днем, побывав перед тем в двух других местах. Поставив мотороллер на стоянку, я вошла к Сумите в дом и позвала. «Сумита! Эй, Сумита!» На Софе в гостиной сидел высокий, скромный молодой человек. Жиденькая бородка взъерошенные волосы, рассеянный взгляд. Он очень изменился, но я запомнила его на всю жизнь. Я застыла, как вкопанная. У меня на мгновение другое замерло сердце, а потом воспоминания о пережитом унижении нахлынули на меня точно полчища мародеров. Громкий голос провосил «Сумита! Она, кажется, наверху!» Я вышла из гостиной и стала подниматься по лестнице, не сознавая, что делаю. На кровати среди мотков шерсти сидела Сумита, вся растрепанная. Завидев меня, она жалобным голосом проговорила. «Так ничего за сегодняшний день и не успела. А что поделаешь, да-да, наконец вернулся после стольких лет разлуки. У нас тут такое веселье!» Правда, ни на что другое не хватает времени. Заходи, садись. Да-да, видел тебя? Я кивнула. Ты говорила с ним? Зачем? Сумита неотрывно следила за вязальными спицами. Я просто так спросила. Но она спросила не просто так. Я углядела во всем этом некий хитрый замысел. Я вся напряглась и даже разозлилась, но не проронила ни слова. Сумита спокойно сказала, «Он был все это время в Америке. Представляешь, как тяжело ему там пришлось? Поначалу было совсем тяжко. Мне не было до всего этого никакого дела, и я ничего не ответила». Тогда Сумита продолжала, «Слыхала я, у вас давича вечером по дороге сломался грузовик?» «Да». «Как жаль, что я не смогла поехать с вами в этом году». «Ведь да-да приехал. Как же я могла поехать? Нам надо было поговорить о многом». «Значит, все эти дни ты разговаривала с братом? А ведь раньше вы побаивались его». «Да-да, уже совсем не тот, каким был прежде. Да и мы тоже. Мы стали взрослее. Твой братец все такой же самодовольный?» Лицо у Сумиты вытянулось. Немного помолчав, она сказала. «Самодовольный?» А с чего ему быть самодовольным? Жили мы впроголодь, все время побирались. А да да был такой скромный, никогда ни о чем не просил. Мы даже не знали, голодный он или нет. Сказать по правде, он тогда понастрадался. Молодец. Это все, что ты про него думаешь? Я ничего не знаю про Амалиша, да. Так что прикажешь мне думать про него? Ты же сказала, он был самодовольный. Он хорошо учился, так с чего бы ему не быть самодовольным? Не говори так. Он посылал нам из Америки большую часть своей стипендии, а сам голодал и учился, не покладая рук. К чему мне всё это знать? Ещё никто не смел попрекнуть да Дада недобрым словом. Занеси кофточку мне домой, когда довяжешь. Только не делай рукава в полную длину, на три четверти сгодится вполне. Сумита кивнула. «Хорошо, только к сроку я не поспею. Ведь Дада приехал». Сумита спустилась вниз меня проводить. Надевая шлем, я услышала, как она шепнула брату на ухо. «Да-да, это Башон», басовитый голос ответил. «Знаю». Былое унижение. Сейчас жгло меня точно крапива. Я скрежетала зубами. Я еще никогда в жизни так не разгонялась на мотороллере. Дом мой находился неподалеку, в шагах в трех. Но я взяла такой разгон, что затормозить вовремя не успела. и того и гляди, должна была разбиться. Мотороллер вскинулся на дыбы, словно конь. Затем его швырнуло в одну сторону, а меня в другую. Я здорово ушибла левую руку. У меня из глаз брызнули слезы. Кувыркаясь к моему стыду в тучах пыли, я почувствовала, что сердце у меня болит сильнее, чем тело. Я подняла мотороллер с земли и медленно покатила его домой, успев скрыться до того, как к месту аварии подоспела толпа. Снова оказавшись в своих личных покоях на третьем этаже, я увидела, что рассадила себе руку по локоть, и она сильно кровоточила. А еще я расшибла голову. правда, не сильно, и все благодаря шлему. Может, я и бедро расшибла? Возможно, но меня терзала вовсе не физическая боль. Я пошла к себе в комнату и тихонько села в кресло. Я была точно под гипнозом. Из сердца у меня рвался стон, заглушавший все другие звуки на третьем этаже. Пронзительный стон, вызвавший у меня чувство обделенности. Родные, Тут же принялись бы меня ругать, прозная они о том, что со мной случилось, и навсегда запретили бы мне ездить на мотороллере. Так что мне пришлось быстренько промыть рану и помазать ее обеззараживающей мазью. К счастью, была зима, и я могла надеть кофточку с длинным рукавом. Вот только не всякую рану можно скрыть от посторонних глаз. Отчего надменное молчание в ответ на безвинное письмо написанная когда-то в девичьем порыве, теперь откликнулась во мне многократно усилившейся болью. У нас в городе появился новый ресторан. Он стал довольно знаменитым. Вечером дядюшка повел меня туда. В это шикарное, бросающееся в глаза заведение. Для небольшого городка это был и впрямь великолепный ресторан. У дядюшки Недавно обнаружили повышенное содержание сахара в крови, и в плане еды ему много чего было заказано. Я смерила его осуждающим взглядом. «Ты не можешь есть все, что хочешь. Дай-ка мне меню, я сама тебе что-нибудь выберу». Дядюшка помрачнел. «Покушать волю один раз не страшно». «Нет уж, дядя, высокий уровень сахара в крови — штука опасная. Закажем тебе тушеное мясо с овощами и пару лепешек тандури роти. А как насчет пары ложек жареного риса? Ладно, только из моей тарелки. Что это с тобой? Ты вся бледная. Дядя, ну почему вы не спускаете с меня глаз ни днем, ни ночью? Или у вас нет дел получше? Не бери в голову. Лучше ешь. Дядюшке как будто хотелось что-то мне сказать. Он несколько раз собирался с духом, и все не мог. Вечер был чудесный. После восхитительного ужина дядюшка повел меня поиграть в электронные игры. Не знаю почему, но мне совсем не везло. Ночью на меня обрушилась целая симфония боли, страданий, отзывавшихся во мне не стройным многоголосьем музыкальных инструментов. Я не понимала, насколько серьезной была моя травма. Неужели у меня началась лихорадка? Мне вдруг стало непривычно холодно. Больше того, по комнате что-то витало. Что же это было? Мне не спалось. Я встала с постели. включила свет во всех трех комнатах и принялась слоняться из одной в другую, точно привидения. Некогда и моя двоюродная бабка, Рошамои, овдовевшая в детстве, точно так же бродила по этим комнатам. В жизни ей не выпало ни счастья, ни радости. Ей не позволялось обедать в ресторанах, гонять на мотороллере или играть в электронные игры. Она всю жизнь стерегла свои драгоценности. и вздыхала, и всплескивала руками в одиночестве. Может, это ее опустошенная душа порхала нынче ночью по комнате. Может, это ее вздохи я слышала. На железной двери висело огромное зеркало. Я села на табурет напротив него. Да-да, когда-то говорил. Башон похожа на Рашамойи. Да, похожа. Я это знала. В нашем семейном альбоме хранится несколько фотокарточек Рошамойи. Ее сфотографировали уже в конце жизни, однако лицо у нее со временем не изменилось и сохранило безупречную красоту. Нынче ночью я отчего-то заскучала по Рошамойи. Свои драгоценности она, очевидно, завещала мне. Как странно. Откуда она могла знать про мое рождение? Утром я не могла подняться с постели. У меня ныла рука, бедра онемели от боли, голова гудела. По всем признакам у меня началась лихорадка. А тут еще скорбный стон, от которого не было покоя даже в это зимнее солнечное утро. И все то же чувство обделенности. Сюда слетелась бы вся моя родня, если бы узнала, до чего мне худо. Доктора, снадобья, неусыпные сиделки в комнате в виде мамы и баромы. Боль становилась все сильнее. Но я им не призналась, что мне не здоровится. Я собиралась в колледж. Пришла барома. «В колледж собираешься?» «Да, барома». «Хорошо». Она хотела еще что-то сказать. «Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду». В голове у нее вертелось именно это выражение. Или излишний вопрос, собираюсь ли я в колледж. Все это мне было хорошо известно. Слыхала, старший сын Джатин бозе вернулся. Эка новость барома. Суми, ты же моя подруга. Ну да, конечно. Он такой славный парень. Я ничего не ответила, только оправила на себе саре. Барома сказала. «Они говорили, что подыскивают ему партию». Я повернулась к ней и улыбнулась. «Что ты хочешь этим сказать, Барома?» Барома засуетилась. «Нет, я тут ни при чем. Это твой дядя сказал, что он славный парень. Родился в бедной семье и бился изо всех сил, чтобы добиться нынешнего своего положения». «Могу себе представить, Барома?» «Серчаешь?» Нет. С чего бы мне на тебя серчать? Только ради всего святого. Ничего не предлагай, ни при каких обстоятельствах. Но почему? Тому есть причины. В колледже меня залихорадило пуще прежнего. На уроках я не могла собраться с мыслями и все слышала неумолчные стенания. Плач моей опустошенной души. На перемене я села под дерево, спиной к солнцу. Притти примостилась рядышком и принялась болтать про своего нетиша. Без передыху. И я ее не слушала. Слышала только стон. И что хорошего во всех этих домашних и семейных хлопотах? Тут я повернулась к Притти и безжалостно спросила, «Неужели этот твой нетиш так сильно тебя любит?» Притти смущенно ответила, «Ты даже представить себе не можешь. Он просто сумасшедший. Видно, он думает обо мне так же часто, как дышит. Вот скажи, Притти, а если бы кто-то вдруг плеснул в тебя кислотой, изуродовал тебе лицо, что, если бы ты лишилась глаза и превратилась в жуткую уродину? Твой не тишь все равно женился бы на тебе и все так же любил бы тебя». У Прити было такое выражение на лице, что не описать никакими словами. А потом вдруг завизжала. «О боже, ты ведьма? Как ты можешь говорить такие гадости?» Покусывая травинку, я отрешенно сказала. «А что ценного в условной любви, которая зависит от твоей красоты или положения? Понимаешь, не верю я в это». Ни капельки не верю в такую любовь. Отношения между влюбленными очень хрупкие. Да ты просто дьяволица. У меня аж сердце упало. Ты хоть понимаешь, что сейчас сказала? Подумай над этим, Прити. Мне тошно. Ты дурочка. А значит, счастливая. В жизни только дуракам и везет. Тем же вечером, когда мы сидели за огромным обеденным столом, Дядя вдруг прокашлялся и сказал, «Хочу кое о чем тебя спросить, Башон. Только хорошенько подумай, прежде чем говорить». Я отвлеклась от еды. Посмотрела на него и ответила, «Я знаю, что ты хочешь сказать». И ответ мой такой, «Нет, ни за что». За столом все переглянулись и смолкли. «Ладно». очень мягко сказал дядя Только парень заждался. Похоже, он не собирался жениться. Но когда родня на него насела, он сказал, «Все это время я жду только ее». Впрочем, неважно. Лучше бы им сказать, что нам такое не годится. Я пошла к себе в комнату. Там из каждого угла веяло безысходным отчаянием. Через пару дней вечером в праздник объявилась Сумита. Сосунувшимся лицом. Она сказала, «На вот, примерь. Сейчас поглядим, как раз тебе будет или нет». Я примерила кофточку перед зеркалом. Просто блеск. Сумита отлично вязала. «Нравится?» «Очень». Сумита села и сказала, «Я две ночи не спала». Старалась ее довязать. И все твердила себе, стоят жуткие холода. Башон поди мерзнет без кофточки. И я скривила губы. Чепуха. Это было не к спеху. У меня полно кофточек. Думаешь, я не знаю. Но я решила, ты ждешь именно эту. Тебе же ее очень хотелось. Но зачем было так себя утруждать? Утруждать себя ради кого-то, всегда в радость. Разве твоя родня не делала то же самое ради нас? Ведь моя мама только Какими и обращалась, когда нам чего-то недоставала. Когда я все это слышу, Суми, то начинаю злиться. Если кто живет в достатке, он может запросто поделиться с другими, что тут такого. Некоторое время Суми-то молчала, а потом сказала, Какима, Обычно говорила слова, которые мне уж очень пришлись по душе. А говорила она так. «Я не могу брать себе то, чего очень хочется, кому-то еще. Знаю, знаю, моя мать — добрая женщина. И мне, боюсь, до нее ох, как далеко. Она так уважает своего мужа, так печется о хозяйстве. А как ей удалось одолеть бедность? Нет...» Мне никогда не быть вровень с ней. Неожиданно Сумита сказала. «Да-да, завтра уезжает». Я встала перед зеркалом, разглядывая кофточку. И Сумита мягко прибавила. «Ты дала ему отворот-поворот?» Я ничего не ответила. «Мы понятия не имели, что он тебя любит». Со слезами на глазах продолжала Сумита. «Кто знает, почему?» Я много раз спрашивала его, почему при виде башон ты совсем не обращаешь внимания на других девчонок и как будто витаешь в облаках. Когда же ты успел влюбиться в башон? А да да только и говорит. Тебе, мол, не понять. Она сводит со мной счеты. Я даже не знаю, что он имеет в виду. А ты? Я ничего не знала. Слышала только неумолчный скорбный стон. Он заглушал все остальные звуки. «Да-да, отверг столько невест. Послушай, Суми, можешь передать брату кое-что строго по секрету? Что передать? Сперва поклянись, что ты больше никому не расскажешь. Ты пугаешь меня. Ладно, клянусь. Надеюсь, ничего страшного? Как раз наоборот. Ты только что дотронулась до меня. Ступай домой!» и ополосни руки дезинфицирующим средством. Сумита испуганно спросила. Но зачем? Послушай, я говорю с тобой потому, что доверяю тебе. Никому из домашних я ничего не говорила. Если скажу, они поднимут жуткий шум. Сама знаешь, как они меня любят. Говори же, Бушон, я ужас как боюсь. И тут я разыграла настоящую сцену. Ни слова не говоря, я прикрыла лицо краешком Сари и ударилась в слезы. И потом, все чаще всхлипывая, сказала «У меня проказа». «О, Боже!» Я тайком ходила к врачу и никому ничего не сказала. Сумита буквально окаменела. Продолжая всхлипывать, я открыла заплаканное лицо и сиплым голосом сказала «Расскажи все брату». Сумита посмотрела на меня с испугом и сказала, «Как это случилось? Ты точно знаешь?» Я закатала левый рукав и показала ей руку. Рана на ней, вся в мази, выглядела просто отвратительно. Сумита даже не решилась на нее взглянуть. Она закрыла лицо руками и, кажется, тоже разревелась. Когда эта глупышка убежала с искаженным лицом, точно громом пораженная, я, наверное, должна была бы посмеяться. Но мне хотелось плакать. Почему же я не верю в любовь? Когда я была молода, я часто замечала кроваво-красную розу, которую кто-то каждое утро рано-рано оставлял у порога нашего дома. Повзрослев, я узнала, что это делал человек, влюбленный в мою мать. Безответно, разумеется. Да, он каждый божий день бросал к ее дверям символ своего кровоточащего сердца. А я открывала на рассвете дверь и забирала розу себе. Однажды я открыла дверь слишком рано и увидела того человека, высокого, симпатичного, с розой в руке. Увидев меня, он чрезвычайно удивился, а потом смущенно улыбнулся. Он вручил мне розу и, не говоря ни слова, ушел. Каким же чудесным был тот денек! Прошло немало времени с тех пор, как незнакомец оставлял розу у порога нашего дома. Неужели любовь проходит? Неужели ей знакома усталость? Неужели любовь испытывает страх? Вечерами у нас в доме бывает неестественно тихо. Но сегодня у меня в комнате на третьем этаже и вовсе стояла мертвая тишина. Только боль разлуки со стоном разливалась кругом бурным потоком. Вдруг на лестнице... Послышались шаги, незнакомые, я насторожилась. Кому еще взбрело в голову красться вот так по лестнице? Разве это прилично? Кто еще вздумал явиться сюда, вознамерившись сокрушить мое сопротивление, страх и отвращение? Я узнала, кто это был, только не поняла, как. Я выскочила из-за стола, забилась в угол. и притихла в темноте на глаза у меня навернулись слезы шаги замерли у дверного порога неумолчный стон вдруг стих текст читала анастасия лазарева